Глава 12. Валенсия спешила домой сквозь синеватые сумерки, очень спешила. Приступ, что настиг ее, когда она, к счастью, уже добралась до своей комнаты, был очень сильным, хуже всех прежних. Возможно, один из таких закончится ее смертью. Было бы ужасно принять столь болезненный конец. Но, может быть, смерти не обходится без боли. Валенсия ощутила горестное одиночество. Когда ее немного отпустил и к ней вернулась способность размышлять, она попыталась представить себе, что рядом есть кто-то сочувствующий, тот, кто искренне беспокоится о ней, кто просто возьмет ее за руку и скажет, «Да, я понимаю, это страшно, но будь храброй и держись, тебе скоро станет лучше». Но не кто-то, суетливо тревожный, как мать и кузина Стиклс. Отчего-то она подумала об арне Снейте, почему, оказавшись один на один с болью и среди этого пугающего одиночества, она вдруг ощутила, что он-то как раз и способен сопереживать жалеть тех, кто страдает, почему оказался старым добрым другом, и от того ли, что она защищала его, восстав против своей семьи. Сначала ей было так плохо, что она даже не смогла достать лекарство, выписанное доктором Трентом. Но затем Валенсии удалось принять его, и вскоре пришло облегчение. Боль отпустила, Валенсия лежала на кровати и изнуренная, в холодном поту. О, как это было страшно! Ей не вынести, если такие приступы участятся. Кто бы возражал против смерти, будь она немедленной и безболезненной, но так страдать, умирая. Внезапно она поняла, что смеется, до чего весело прошел ужин. Это далось ей так легко. Она просто высказала все, что думала, какие какие у них были лица. Дядя Бенджамин — бедная ошарашенный дядя Бенджамин. Валенсия не сомневалась, что он сегодня же перепишет завещание. Оливии достанется кусок его жирного пирога, ранее причитавшийся Валенсии. Она получала принадлежавшее неудачливой кузине. Вспомнить хотя бы ту горку из песка. Валенсия Севсласть посмеялась над семьей, как ей всегда хотелось, и была сейчас очень довольна. Но не слишком ли это ничтожная причина для удовлетворения спохватилась она? Наколи она не пожалеет себя хоть немного, если никто другой ее не жалел. Валенсия встала и подошла к окну. Влажный свежий ветер шевелил молодую листву деревьев в роще, трогал лицо снежностью мудрого, любящего старого друга. Слева на лужайке Месси Стрэдгал темнели пурпурными силуэтами тополя. Валенсия видел их в просвете между конюшней и старой вагонной мастерской. Над одним из них пульсировала молочно-белая звезда, словно живая жемчужина в серебристо зеленом озере. Далеко за станцией фиолетово темнели вершины леса, окружающего озера Мистовис. Белый полупрозрачный туман висел над ними, а выше сиял тонкий юный полумесяц. Валетия взглянула на него через худенькое левое плечо. «Пусть у меня, — загадала она, — появится своя маленькая горка из песка, прежде чем я умру».